По деревянным ступеням гулко топая, они поднялись на второй этаж и безошибочно определили дверь, в которую необходимо было постучаться, так как она была единственной из всех, обтянутая кош заменителем, и на ней висела красная табличка, где золотыми буквами значилась майор лопата ЕС. Постучали и услышали протяжные. Да, вошли, сидит, здоровая рожа, не меньше, чем у простакова, красная, за большим столом. На полу бычки ссор, над головой старый советский светильник, в углу железный сейф, стоящий на обшарпанном холодильнике, перед рожей стоит кружка с пивом, один-единственный стул напротив стола. — Мужики, совись! — пьяным голосом пробормотал невзрачный человек в майорских погонах с отекшим лицом. Его и без того большие глаза казались еще больше от синих мешков под ними. Обвислые щеки опускались ниже подбородка и трепыхались при каждом его движении. — Вы кто такие? — спросил он когда лейтенант уселся перед ним на стул, а Вован остался стоять. Не дожидаясь ответа, лопата предложил пиво. От пива никто не отказался. Пока он разливал, Мудрецкий успел представиться и назваться, кто он такой и откуда. Евгений Сидорович, наливая пухлой рукой в не совсем чистой кружке холодного пивка, соглашался с услышанным, и рассказал о том, как он ждал их приезда на протяжении, кажется, трех дней, а может быть и четырех. После чего спросил число и, надолго задумавшись, наконец пришел к выводу, что пьет он уже на самом деле пять дней, а именно столько прошло с приезда к нему в гости подполковника Стойла Хрякова. Третий холодильник. Показал он рукой на белый обшарпанный шкаф в углу. — Чего? — не понял Мудрецкий. — Я говорю, третий холодильник допиваю. Вы что-то долго. Если бы не туалет, не выдержал бы. А туалет у нас есть тут в конце коридора. Правда, слива нет. Но все равно туда в очко все пролетает. Пока нормально, не завоняли. — Да... — соглашался Мудрецкий. — Только нам бы, товарищ майор, надо все побыстрее. — Да ничего. Сейчас вот вы пивка попьете, и мы поедем. Все уже должно быть ништяк. Вован не выдержал и подлетел к майору, схватил его за грудки и поднял воздух. — Слушай ты, как там тебя, мотыга? Давай нам организовывать по-быстрому все наши дела, — и мы тебя оставим в покое. — Не, ну ты чё! — обиделся майор, отбрыкиваясь и отталкиваясь от цепкого вована. Сейчас все будет! Они спустились вниз. Майор кивнул солдату, соизволившему увидеть в комендира подняться и отставить в сторону начатую бутылку. После чего они вышли на улицу и сели в Ниву. Простаков, пока отодвигался в сторону, майору пришлось садиться на заднее место, морщил нос, потому как от товарища военнослужащего разило. Вован по дороге открыл окно у себя на полную и посоветовал сделать то же самое Мудрецкому, дабы впустить свежайший ноябрьский воздух. Не выдержав он бормотнул, туалет везем. — Чего? — не расслышал лопата. — Да так пиво, говорю, хорошее. А пиво на самом деле было вкусным. Несмотря на немытые кружки, уж кто-кто, а Вован в пиве разбирался. Да и Мудрецкий, подрабатывая во время учебы в аспирантуре на складе, всякого перепробовал. «Стой — Стой! — неожиданно скомандовал Евгений Сидорович Вовану когда они проезжали мимо того самого особнячка, от которого дорога шла к двухэтажному бараку. — Сейчас, дамать, зайду, колючие от гаража возьму. Вытаращив глаза, Мудрецкий глядел на ухоженный дом, который никак не вязался с его пьяным и распущенным хозяином. Неужели так могут жить простые майоры, родной советской армии. Тем не менее, один из ключей, что были у Евгения Сидоровича, подошел к замку в калитке и он скрылся внутри, не приглашая никого последовать за ним. Отсутствовал он недолго и вернулся в военных штанах, но вместо кителя с погонами надел на себя олимпийку. Потом он посмотрел на всех сидящих в машине, покачал головой. И снова ушел внутрь и вернулся в теплой куртке военного образца. Все оказалось рядом. Одноэтажный бокс гаражей шел сразу же за бараком, в котором и обитал майор с одним единственным солдатом. Открыв ворота, хозяин предложил гостям зайти внутрь. Мудрецкий только заглянул и присвистнул. Метров сто по площади были завалены разрезанными на части остовами старых катеров сплошенной дюралюминии. Не просто так. Лейтенант даже засомневался, влезет ли у них все в кузов. Простаков, увидев кучу металла, сник. Ему предстояло, конец дня, провести в очень напряженном темпе. Валетов стоял рядом и пищал. «Леха, мы не сможем. Давай откажемся, а, Леха?» Продемонстрировав собственное состояние, Лопата с удовольствием наблюдал отеки на лицах гостей. «Да ничего!» Наконец сообразил он, у кого тут главные опасения, и подошел к простакову и валету. «Мужики, вы что думаете, мы что, не люди, что ли? Сейчас бригада подъедет, все закидаем». А вы отдыхайте, вам ведь разгружать еще. Леха не верил словам этого самого близкого сейчас ему человека. У них ведь и даже лица похожа. Они как братья, только у этого щеки обвислы, ну так это не страшно. Главное же о солдатах думает. И на посту у него солдат сидит, пиво пьет. Это же рай, не служба. И тут за него всю работу выполнит. Мудрецкий, если бы он только пришел служить, сейчас заставил бы своих подчиненных также помогать при погрузке. Но армия ему потихоньку мозги ставила на место. И поэтому он безропотно согласился предоставить напрягаться местным, еще пока ненаблюдаемым грузчикам. Вован улыбался. А откуда катерата? Да, поехали за бригадой, я тебе расскажу по дороге. Майор и предводитель их поездки исчезли.